О любви. — Я так вижу, ты меня вовсе не любишь и тем причиняешь мне страдания, — приговаривала Оленька, аккуратно отрезая ласкавшие ее пальцы Павла Аркадьевича и выкладывая из них неприличное слово. — Наверное, ты меня даже ненавидишь.